«Ты казался таким молодым рядом с Дени. «О, ты никогда не постареешь, Нора!» Вежливо не согласился я. Она смотрела на меня и знала, что я говорю неправду. На ее лбу появились морщинки. Внезапно Нора повернулась к матери. «У тебя нет аспирина, мама?» «Мне кажется, так называемое похмелье после снотворного». «На комоде Нора». Миссис Хейден показала на комод. Нора подошла к комоду и вытряхнула из пузырька три таблетки. Потом спрятала одну, и я догадался, что она уже успела принять дозу. Перед тем, как проглотить лекарство, она бросила на меня мимолетный взгляд и между нами вновь промелькнуло понимание. Неожиданно мне стало жаль ее. Не спрашивайте, почему. Жаль и все. Я понимал, что она боится одиночества. Это было пустое утро ее тайных кошмаров и страхов. Утро, которое она надеялась, никогда не придет. А я этим утром оставался тем же, что и всегда. В сентябре 1943 года боевые действия в Италии почти закончились. МакАртур начал затяжное наступление на Филиппинах. Я же в это время находился в Сан-Франциско в агитационной поездке по военным заводам. Начальство решило, что это лучший для меня способ восстановить силы перед возвращением на фронт. Нора как раз проводила свою первую за 21 месяц войны выставку. Маленькая студия, раньше служившая парником в доме ее матери, оказалась переполнена. Девушка с удовольствием огляделась по сторонам. Даже на критиков выставка произвела впечатление. Нора могла гордиться своими работами. Они помогали ей скоротать долгие утомительные вечера в студии после скучных дней, проведенных на авиационном заводе. Война. Она поступила глупо, но, как и все остальные Нора, попала в ловушку. Ее тоже охватила истерия патриотизма. Газеты подхватили и раздули сенсацию. Нора Хейден, красивая юная дочь, одной из богатейших семей Сан-Франциско, наиболее обещающий молодой скульптор, отложила карьеру ради служения отчизне. Нора чувствовала себя последней дурой, когда читала эти строки. Но в 1942 году она еще не знала, что война так затянется. Зато сейчас мисс Хейден была сыта по горло. Ей давно надоело вставать шесть дней в неделю, в половину седьмого, пятнадцать миль, тащиться на завод. И все эти глупости на самом заводе. Остановить конвейер и приварить провод номер один к проводу номер два. Пустить конвейер. Соседка останавливает его, чтобы приварить провод номер два к проводу номер три. И так далее. Нора устала играть роль автомата. Все действия на заводе, включая обед, были механизированы. Мало того, что ей приходилось каждый день съедать по паршивому сэндвичу и запивать его мутным кофе без сахара. Она еще ежедневно выслушивала требования повысить производительность труда. В тот день в обеденный перерыв должен был состояться митинг с участием фронтового героя. Нора даже не стала выходить во двор, а поднялась наверх и легла на скамью у окна. Закурив, девушка вытянулась и закрыла глаза. Минуты тишины показались ей блаженством. Она решила отдохнуть. Сегодня она легла спать почти в 4 утра, делая последнее приготовление к намеченному на сегодняшний день открытию выставки. Она должна была открыться вечером. Со двора донесся шум толпы. Нора встала и выглянула из окна. К трибуне подъехал зеленовато-желтый армейский «Шевроле». Когда из машины вылез человек и взобрался на трибуну,